Ниже я изложу основные точки зрения штабной игры, разумеется, не во всех подробностях, которые подверглись обсуждению. Исходное положение синих, немецкая сторона, первое. Сначала были изложены основные идеи стратегической разработки, выполненной на основании июльского указания ОКВ путем быстрых операций и глубокого проникновения танковых сил уничтожить силы русской армии, находящейся в Западной России, и воспрепятствовать отходу уцелевших боеспособных частей в глубину России. Первая цель. Украина, включая Донбасс, Москва, Ленинград. Основное направление – Москва. Окончательная цель – Волга, Архангельск в соответствии с указаниями ОКВ, в основу идеи Генерального штаба сухопутных войск было положено следующее. Москва как политический, транспортный и военно-промышленный центр, Донбас и Ленинград как центры военной промышленности, Украина как главная житница, представляли для русского военного руководства решающее значение. Поэтому предполагалось, что если даже русские будут использовать для отхода свои большие пространства, Они так или иначе должны будут принять бой в этих районах. Следовательно, задачей сухопутных войск было А. При поддержке авиации уничтожить лучшие кадровые войска русских сухопутных сил, добившись решающего сражения и тем самым воспрепятствовать планомерному и полноценному использованию огромного русского людского потенциала. б) быстро добиться этого сражения, а именно до того, как русские смогут полностью развернуть свои оборонительные силы. В. После удачи первого прорыва стремиться по частям громить русские силы и не давать им создать единый новый фронт. Если при помощи этих решений еще нельзя было достичь окончательной победы в войне, то тем не менее предполагалось, что Россия не в отношении вооружений, в отношении личного состава не будет в состоянии держаться долгое время и тем более не сможет добиться перелома в ходе войны. Второе. При оценке поведения русских предполагалось, что они окажут упорное сопротивление на границе. А. По политическим причинам, ибо трудно было ожидать, что русские добровольно отдадут области, которые воссоединились с Россией. Б по военным соображениям, для того, чтобы с самого начала ослабить немецкие наступательные силы и для того, чтобы заставить немцев оттянуть решительные сражения до времени, когда удастся развернуть полную оборонительную готовность. Кроме того, путем отхода вглубь русские могли рассчитывать навязать немцам борьбу, предварительно ослабив их, то есть в удалении от их основных баз. Общие намерения и цели немецкого командования в начале кампании 1941 года. Главной целью была Москва. Для достижения этой цели и исключения угрозы с севера должны были быть уничтожены русские войска в Прибалтийских республиках. Затем предполагалось взять Ленинград и Кронштадт а русский Балтийский флот – лишить его базы. На юге первой целью была Украина с Донбассом, а в дальнейшем Кавказ с его нефтяными источниками. Особое значение в планах ОКВ придавалось взятию Москвы. Однако взятию Москвы должны были предшествовать взятие Ленинграда. Взятием Ленинграда преследовалось несколько военных целей – ликвидации основных баз русского Балтийского флота – вывод из строя военной промышленности этого города и ликвидация Ленинграда как пункта сосредоточения для контрнаступления против немецких войск, наступающих на Москву. Примечание. Безыменский. Особая папка «Барбаросса». Москва, 1973 год. Страница 208-210. Для определения боевых возможностей Красной Армии фашистский штаб сухопутных войск использовал различные разведывательные данные.